На дальних рубежах. Астероидный пояс в заброшенной звёздной системе. Казалось бы, что тут может быть интересного, но молодой человек, один из первых землян-рудокопов, сидящий за штурвалом своего личного, купленного на деньги от продажи старой квартиры каботажника, так не считал. На разведанных месторождениях, где на Амид, если раз в месяц попадётся, то это уже праздник, нормально не заработаешь. А вот в таких вот медвежьих уголках, которые проверить целиком не сможет никто и никогда, можно было попытать удачу. Да, возможно, он улетит отсюда ни с чем, но иногда-то можно позволить себе и пустой вылет. Однако, если повезёт, то он получит место, где заработает на безбедную старость. Даже самому добывать всё будет не обязательно. Надо только оформить на соул право собственности. И можно грызти бабки с тех неудачников, что теперь будут горбатиться и на его месте рождения. Парень начал замедлять свой каботажник, чтобы взять первые пробы. С его вторым уровнем батарейки это была не самая простая задача, но опыта у него уже было более чем достаточно, и он ни секунды не сомневался в себе. Но тут всё вокруг резко изменилось. Рядом с кораблем пролетела вспышка какой-то настоящей боевой техники, разнёсшей один из астероидов на мелкие кусочки. Да что же это тут творится? Парень быстро закрутил камерой, чтобы понять, что же тут происходит, и побыстрее убраться отсюда подальше. И тут его взгляду открылась необычная картина. Круглый робот сражался с человеком. Нет, судя по синему отблеску за стеклом шлема, спасибо хорошей оптике на всех каботажниках с комплектом рудознанца, это не землянин, а вели. Парень постарался рассмотреть битву получше, пока его руки автоматом вводили координаты для обратного прыжка. Но тут оба псифика неожиданно остановились. Судя по всему, это была не настоящая драка, а тренировка. И увидев ненужного свидетеля, Робот и Велли вызвали подлетевший к ним откуда-то из астероидного пояса круглый корабль, погрузились туда и улетели. Пилоту 1813578 в наушниках зазвучал голос диспетчера. Рядом с вашим кораблём зарегистрированы сильные энергетические всплески. С вами всё в порядке. Напоминаю, что в вашу страховку по приказу Лорда Земли включён вызов боевого соединения в случае опасности. Лорд Земли. Парень вздрогнул, вспомнив, что этот таинственный землянин, о котором рассказывают столько небылиц и историй, помимо всего прочего, ищет информацию и о круглом роботе с огненной веле. Тут Веле правда был самым обычным, но робот-то точно был круглым. Может быть, попробовать рассказать и получить награду? Парень так задумался, что даже не ответил на первый запрос диспетчера, и тот снова его позвал. Пилот 1813578, Данила Корнев, прошу подтвердить ситуацию. Да, всё со мной нормально. Парень опомнился и поспешил ответить, а то посчитает диспетчер, что ты ему грубишь, и такой штраф влепит. Тут Данила задумался о том, что штраф получить очень легко, а вот награду гораздо сложнее. Наверное, вся эта ситуация с роботом и Велей ему просто причудилась. Не стоит никого беспокоить. Да, определённо, ему стоит промолчать. Парень сосредоточился на управлении своим каботажником, от его корабля, незамеченная ни одним прибором, медленно отплывала, покрытая пламенем, девушка. Ты тоже меня многому научил, Макс. Она опустила руку, которая только что использовала ментальную технику. Но пока ещё слишком рано нам снова встречаться. Может быть, в другой раз. Конец. Читал Фан 12.